Мне наложили на лицо 24 стежка, спасибо моему братцу. От 10 из них остался шрам на левой брови. С того времени, как Джейкоб опрокинул высокий детский стул, мне тогда было 8 месяцев, остальные 14 пришлись на подбородок в Рождество 2003 года. В восторге от какого-то глупого подарка я смял в комок оберточную бумагу, и Джейкоба взбесил этот звук. Тем не менее, причина, по которой я вам это рассказываю, не имеет отношения к брату. Дело в том, что мама обязательно скажет вам, мол, Джейкоб тихий, и безобидный, но я живу доказательство того, что она себя обманывает. Предполагается, что для Джейкоба я должен делать исключение. Это одно из наших неписанных домашних правил. Поэтому, когда нам приходится объезжать знак «объезд», что само по себе забавно, так как он оранжевый пугает Джейкоба, и в результате я на 10 минут опаздываю в школу, «Это нормально. В душ он всегда идет первым, потому что сто миллионов лет назад, когда я был еще младенцем, Джейкоб мылся в душе раньше меня, и он не перенесет, если привычный распорядок дня будет нарушен. А когда мне исполнилось пятнадцать, и в назначенный день нужно было получать учебные водительские права в дорожной инспекции, визит туда пришлось отменить, поскольку Джейкоб расклеился из-за покупки новых кроссовок, и я должен был понять, что такие вещи случаются». Проблема в том, что такие вещи случались и во время трех следующих моих попыток довести маму до дорожной инспекции. В конце концов, я перестал просить ее об этом. При таких условиях я буду гонять на скейте, пока мне тридцатник не стукнет. Однажды в детстве мы с Джейкобом играли в пруду у нашего дома с надувной лодкой. Моей обязанностью было следить за братом, хотя он на три года меня старше. И столько же раз занимался с тренером по плаванию, как и я». Мы перевернули лодку вверх дном и занырнули под нее. Воздух там был тяжелый и влажный. Джейкоб начал говорить про динозавров, которыми в то время был увлечен, и рот у него не закрывался. Вдруг я забеспокоился. А что, если из-за болтовни Джейкоба в этом тесном замкнутом пространстве закончится весь кислород? Я попытался поднять лодку, но она как будто присосалась к воде, и от этого я запаниковал еще сильнее. Разумеется, можно было нырнуть и выбраться из-под лодки но почему-то в тот момент это не пришло мне в голову. Единственное, что я тогда понимал, мне нечем дышать. Когда меня спрашивают, каково это, расти с братом, у которого синдром Аспергера, я всегда вспоминаю тот момент, хотя вслух отвечаю, мне не с чем сравнивать. Я не святой. Временами я специально достаю Джейкоба. и вот так легко вывести из себя. Достаточно залезть к нему в шкаф и приложить одежду или спрятать колпачок от зубной пасты, пока он чистит зубы. Но в результате мне становится жаль маму, Она обычно принимает на себя главный удар, когда Джейкоб срывается. Иногда я слышу, как мама плачет, думая, что мы с братом спим. Тогда я вспоминаю, она ведь тоже не подписывалась на такую жизнь. Поэтому временами я вмешиваюсь, утаскивая в прямом смысле слова Джейкоба. Если беседую с кем-то, он начинает горячиться и чудить. Говорю ему, чтобы перестал дергаться, когда он начинает нервничать в автобусе и выглядит совершенно безумным. Захожу в его класс перед тем, как идти в свой, чтобы предупредить учителя. У Джейкоба сегодня было трудное утро, так как, понимаете, в доме неожиданно закончилось соевое молоко. Иными словами, я веду себя как старший брат, хотя я им не являюсь. А когда меня разбирает досада от чувства несправедливости всего этого, и кровь во мне кипит, как лава, я сматываюсь. Если моя комната недостаточно далеко, беру свой скетч и качу куда-нибудь, в любое место, откуда нет возможности позвонить домой». Так я поступаю сегодня днем, после того, как братец решает сделать из меня главного негодяя в своем выдуманном преступлении. Скажу вам честно, дело не в том, что он без спроса взял мои кроссовки или снял волосы с моей расчески, хотя это жуть. Не хуже, чем молчание и гнет. Просто когда я увидел Джейкоба на кухне, в крови из кукурузного сиропа, с фальшивой раной на голове, и все улики указывали на меня, на полсекунды подумалось, а что, я не прочь. Но мне не позволено говорить, что моя жизнь без Джейкоба станет легче. Нельзя даже думать так. Это еще одно из неписанных домашних правил. Поэтому я хватаю куртку и направляюсь на юг, хотя за окном минус шесть и ветер острыми кинжалами полосует мне лицо. Я ненадолго задерживаюсь в скейт-парке, единственном месте в этом дурацком городишке, где копы разрешают кататься, хотя он совершенно бесполезен зимой, которая в Таунсенде, штат Вермонт, длится 9 месяцев. Ночью насыпало дюйма два снега. Но какой-то парень на зимнем скейте все же пытается отрабатывать соскок со ступеньки. Его приятель снимает исполнение трюка камерой мобильника. Этих ребят я видел в школе, но они не из моего класса. Я в некотором роде антискейтер. Хожу на продвинутые курсы по всем предметам и получаю в среднем 3,98. Разумеется, в компании скейтеров это делает меня чудаком. Так же, как в глазах приличных людей моя манера одеваться — Любовь к катанию на скейте превращает меня в оригинала. Паренек, исполняющий трюк, приземляется на задницу. «Я это на YouTube, братан», — говорит его приятель. «Я объезжаю стороной скейт-парк и качу по городу на единственную в нем улицу, которая загибается по спирали панцирем улитки. В самом центре находится пряничный домик. Наверное, такие особнячки называют викторианскими. Он выкрашен в фиолетовый цвет, С одного бока к стене пристроена башенка. Вероятно, именно это заставило меня остановиться перед ним в первый раз. У кого, блин, есть башенка на доме, кроме диснейской принцессы Рапунцель? Но в этой башенке живет девочка лет 10 или 11. У нее есть брат, половину моложе ее. Их мама ездят на зеленом мини-вене, Тойота, а отец, наверное, врач. Я два раза видел его возвращавшемся с работы в белом халате. В последнее время я часто здесь бываю. Обычно присаживаюсь на корточке перед Эркером. Оттуда мне почти все видно. Стол, за которым дети делают уроки. Кухня, где мать готовит. Иногда она приоткрывает окно, и я почти ощущаю вкус того, что они едят. Однако сегодня в доме никого. Это придает мне храбрости. Хотя день в разгаре, и по улице то и дело проезжают машины, я захожу за дом и сажусь на качеле, подвешенное на цепочках. Закручиваюсь, а потом отрываю ноги от земли и кручусь в обратном направлении. Хотя я уже великова для таких забав. После этого подхожу к заднему крыльцу дома, дергаю ручку двери. Она открывается. Что-то не так, это мне ясно, но я все равно захожу внутрь. Снимаю кроссовки, как воспитанный мальчик, оставляю их на коврике в прихожей и крадусь на кухню. В раковине стоят положки, из которых еле хлопья. Открываю холодильник, внутри стопка дорогих пластиковых контейнеров, остатки лазаньи, беру в руки банку арахисового масла и нюхаю ее содержимое. Мне кажется, ли оно пахнет лучше того, что мы едем дома. Я засовываю в банку палец и пробую масло на вкус. Потом со стучащим сердцем несу ее к столу, достаю вдобавок клубничный джем, беру два куска хлеба от лежащего на столе батона и руюсь в ящике. Мне нужен нож, вот и он. Я спокойно делаю себе сэндвич, как будто всю жизнь ничем другим не занимался, причем именно здесь, на этой кухне. В столовой я выбираю стул, на котором обычно сидит девочка. Ям сэндвичи представляю, как сюда из кухни заходит моя мать. Она несет на блюде огромную запеченную индейку. «Здорово, пап!» Громко говорю я пустому стулу слева, притворяясь, что у меня есть настоящий отец, а не убогий донор спермы, каждый месяц присылающий чек. «Как в школе?» — спросил Бон. «Получил сто баллов за тест по биологии». «Потрясающе! Не удивлюсь, если ты окажешься в медицинской школе, как я!» Я мотаю головой, прочищая мозги. Либо я вообразил себя героем телесериала, либо у меня развивается комплекс златовласки-привереды. Джейкоб раньше читал мне по вечерам. Но ну, не то чтобы мне, скорее себе. И не читал, а повторял то, что запомнил. Я же просто оказывался в одной с ним географической точке и не мог не слушать. Хотя было здорово. Когда Джейкоб говорит, голос его раскатывается и сворачивается, словно каждая фраза — это строчка из песни. В обычном разговоре это звучало бы странно, но когда... Рассказываешь сказку — совсем другое дело. Помню, я слышал историю про Золотовласку и трех медведей с мыслью, какая же она дура. Если бы правильно разыграла свои карты, могла бы остаться. В прошлом году я оказался новичком в местной старшей школе, и мне пришлось начинать все сначала. Там были ребята из других городов, которые совсем меня не знали. Первую неделю я гулял после уроков с двумя парнями — Чедом и Эндрю. Они ходили со мной на занятия по программированию и казались такими классными. К тому же они жили в Суонзе, а не в Таунсенде, и никогда не видели моего брата. Мы смеялись над тем, что у нашего препода по естественным наукам слишком короткие брюки, и вместе сидели в кафе за ланчем. Мы даже планировали втроем сходить в кино на выходных, если будут показывать что-нибудь стоящее. Но потом однажды в кафе появился Джейкоб, Он, видите ли, справился с заданием по физике как-то невероятно быстро. Учитель отпустил его, и он, разумеется, сразу пошел ко мне. Я представил его своим приятелям и сказал, что он из старшего класса. Это была моя первая ошибка. Чет и Эндрю страшно одушевились при мысли, что будут общаться со старшеклассником, и начали задавать ему вопросы типа «В каком он классе?» и «В какой спортивной команде играет?» «В одиннадцатом», — ответил Джейкоб, а потом добавил, что «не любит спорт». «Меня интересует криминалистика», — сказал он. «Вы что-нибудь слышали о докторе Генри Ли?» И после этого целых 10 минут безумовку трещал о патологоанатоме из Коннектикута, который работал на таких важных уголовных делах, как дела О. О.Джея Симпсона, Скотта Петерсона и Элизабет Смарт. Думаю, Чедо и Эндрион потерял где-то на сообщении о руководстве по распознаванию рисунка брызг крови. И к чему говорить, что на следующий день, когда мы... Выбирали себе партнеров для выполнения лабораторной по программированию. Мои приятели сразу от меня отвернулись. Сэндвич я доел, а потому встаю со стула, выхожу из гостиной и иду по лестнице на второй этаж. Первая комната там мальчика, все стены в плакатах с динозаврами. Кровать застелена покрывалом с флуоресцентными птеродактилями, а на полу валяется пульт от телевизора в форме тирекса. На миг я замираю. Было время, когда Джейкоб сходил с ума по динозаврам так же, как сейчас, из-за криминалистики. Может ли маленький хозяин этой комнаты рассказать про тире динозавра, найденного в Юте, с когтями длиной 15 дюймов, похожими на оружие маньяка-убийца из подросткового фильма ужасов? Или сообщить, что первый почти полный скелет динозавра, гадрозавра, был обнаружен в 1858 году в Нью-Джерси? Нет, он обычный ребенок, а не ребенок с синдромом Аспергера. Я за свои слова отвечаю, потому что вечерами не раз заглядывал в окна этого дома и наблюдал за семьей. Я знаю, ведь это кухня со светло-желтыми стенами, место, где я хотел бы быть, а не откуда сбежал бы. Друг, я кое о чем вспоминаю. Тот день, когда мы с Джейкобом играли в пруду, забрались под лодку, я запаниковал, потому что не мог дышать, и лодка прилипла к воде над нами. Джейкобу как-то удалось отодрать невидимую присоску, которой лодка уцепилась за поверхность воды — Потом он обхватил меня сзади за грудь, поднял вверх, и я начал жадно глотать свежий воздух. Брат дотащил меня до берега и сидел рядом, пока я трясся, от пережитого страха и заново учился говорить. Это, насколько я помню, был последний раз, когда Джейка позаботился обо мне, а не наоборот. В спальне, где стоют, целая стена занята полками с электронными играми, VI и Xbox в основном, но встречаются и Nintendo DC. У нас дома нет игровых приставок. Мы не можем себе их позволить. Дерьмо, которое потребляет на завтрак Джейкоб. Пилюли, уколы заменители всего на свете. Стоит целое состояние. И я знаю, что мама иногда не спит ночами, редактируя тексты, чтобы заплатить Джесс, наставница Джейкоба по социальным навыкам. Я слышу шум машины на тихой улице. Выглядываю в окно и вижу ее, На подъездную дорожку заворачивает зелёный минивэн. Я слетаю вниз по лестнице, бегу через кухню, выскакиваю заднюю дверь. Ныряю в кусты сижу там, не дыша. Смотрю, как первым из машины вылезает мальчик в хоккейных доспехах. Затем появляется его сестра и после нее родители. Отец вынимает из машины сумку со спортивным снаряжением, и вся семья скрывается в доме. Я выхожу на дорогу и уезжаю на скейте от пряничного домика. Под курткой у меня диск с игрой, который я прихватил в последний момент. Что-то из серии «Супер Марио». Чувствую, как сердце бьется, а пластиковую коробку. Играть в нее я не смогу, да и желаний нет. Я взяла ее только потому, что хозяева никогда не хватит с такой пропажи. Как тут упомнить каждую вещь, когда у них столько всего?»